Часть вторая. Дуэлянты. Глава четвертая. По другую сторону экрана. Этот рассказ имеет прямое отношение к Суфие Зиноби, старшей дочери генерала Резы Хайдара и его супруги Белькис, к событиям, связавшим ее отца с Искандером Харапой, некогда премьер-министром, а ныне покойником, к неожиданному ее браку с неким полнотелым врачом Амар-Хаямом Шакерем, одно время близко дружившим с уже упоминавшимся Иски Харапой, чья шея обладала удивительным свойством. На ней никогда не оставалось ни синяков, ни царапин, не осталось даже следов висельной петли. Впрочем, точнее сказать, Суфия Зинобия имеет прямое отношение к этому рассказу, хотя и такое определение может увести от точности. Чтобы подступиться к познанию человека, нужно знать о его, в данном случае ее, семье. Этим путем я и последую. Начну с того, что объясню, почему с некоторых пор Белькис начала бояться знойного послеполуденного ветра. Утром последнего в своей жизни дня ее отец Махмуд Кемаль по прозвищу Баба, одетый, как всегда, в переливчатый голубой с красной искоркой костюм, одобрительно осмотрел себя в вычурном зеркале, которое сам же и перетащил из фойе собственного кинотеатра. Уж очень понравилась резная рама, с которой голенькие купидончики целили стрелы и дули в рожки. Махмуд обнял восемнадцатилетнюю дочь и сказал, «Видишь, девочка моя, как шикарно одевается папа. Только так и подобает истинному властелину нашей славной империи». За столом Белькис принялась было наполнять отцову тарелку, но тот, притворно разгневавшись, пророкотал. «Что за лакейские замашки? Дочерям императора не пристало подавать за столом?» Белькис прелестно потупилась, хотя краешком глаза наблюдала за отцом. «Браво, Билла! Ей-богу, отмена сыграна. Невероятно, но, увы, очевидно. Человек вроде Махмуда, верующий в Аллаха, то есть в Бога, подчас правил целым городом идолопоклонников, то есть безбожников, а местом действия можно изобразить и любой индийский город, хоть Дели. И по сей день в городе полным-полно немых свидетелей великих владык. Древние обсерватории, башни, воздвигнутые в честь давних побед и, конечно, Краснокаменная крепость Альгамбра, именуемая еще Красным фортом, ей предстоит сыграть важную роль в рассказе. А еще удивительно, что многие высокие правители из самых низких сословий. Впрочем, каждый школьник помнит, как и рабам доводилось быть императорами. Однако империя, о которой сейчас идет речь, куда скромнее, и разговоры о владычестве лишь семейная штука. Оно простиралось у Махмуда лишь на кинотеатр империи. Убогий клоповник в старом городском квартале. Махмуд и не без гордости говаривал. «Хороший кинотеатр всегда распознаешь потому, как публика себя ведет. Вот, скажем, шикарный зал в новом районе, бархатные сиденья, ровно троны, фае зеркал не счасть, кондиционеры кругом. И публика там тише воды, ниже травы. И понятно, в такой роскошь они даже за свои, причем немалые деньги и чихнуть боятся». То ли дело в империи Махмуда. Орут, свистя, топают. Тих только, когда с экрана модные песенки поют. И не забывай, дочка, мы — монархи не абсолютные. Случись, например, заортачатся полицейские и не станут выдворять даже самых отъявленных хулиганов. А ведь так свистят, что уши закладывают. Впрочем, что толку об этом говорить? Всяк по-своему эту свободу личности понимает. Итак, империя — самое что ни наесть есть заштатная. но не для Махмуда, в ней вся его жизнь. К своему владычеству он пришел из самых низов. Не побродил он в самом начале карьеры по смердящим кварталам с киноафишами на тележке, выкрикивая «Смотрите на экранах!» и «Билеты на исходе!» не сидел бы он сейчас в директорском кабинете по соседству с кассой, позвякивая связкой ключей. Но и к их семейной шутке, увы, следует отнестись всерьез. И у отца, и у дочери в характере таилась некая прямолинейность. Чувство юмора явно не доставало. Оттого и росла белькис в грезах в виде себя принцессой. Вот близки этих грез не гасли и в уголках потупленных глаз. — Будь я владычицей, все стало бы по-другому, — признавалась она простодушному лику в зеркальце после того, как отец уходил на работу. — Уж я бы порядок навела, живо бы всех свистунов до да крикунов утихомирила. «Была б только моя воля». Итак, в мыслях Бельки ставила себя рангом выше своего батюшки-императора. Вечер за вечером проводила она в кромешной тьме его империи, внимательно приглядываясь к блистательным невзаправдошним принцессам, покорявшим шумлевую публику танцами. А с потолка на них взирал написанный золотом средневековый рыцарь на коне с вымпелом в руках. На вымпеле было начертано бессмысленное для Бельки слово «эксельсиор», Одни грезы порождали другие, и девочка даже держаться начала с подобающим принцессе величием и надменностью. А на смешке уличных сорванцов, играющих в придорожных каналах, почитала за комплименты. — Дорогу, дорогу! — кричали, завидев гордо мимо бельки с мальчишки. — Эй, Ваше Величество, удостойте нас хоть взглядом, о несравненная Хансике Ране! Да, ее прозвали Хансике Рани, то есть Повелительница Ветров, причем самой разной породы. насылающая чих, кашель и болезнь. — Не обольщайся, — предостерегал отец, — сейчас все переменилось. Смутные времена, и самое ласковое прозвище против тебя обернется. Как раз в ту пору и произошел печально известный раздел страны. На тебе, Боже, что нам не гоже, и неверный с радостью передали Аллаху клочок древней, побитый молью веков земли, пустыни не дотопив в джунглях. Новая страна являла собой два ломтя суши, разделенных тысячей мель чужеземья. И это одна страна. Невероятно. Однако умерим свой пыл и обратимся к страстям местных жителей, а страсти эти разгорелись не на шутку. Даже простой поход в кино представлял собой политическую акцию. Мусульмане, верующие в Бога Единого, и индусы, поклонники божеств каменных, ходили в разные кинотеатры. Любители кино разделились гораздо раньше, чем их измученная древняя земля. Излишне говорить, что кинопроизводство находилось в руках язычников-индусов. Они, как известно, вегетарианцы. Они же сняли и самый нашумевший вегетарианский фильм. Небось, слышали? Занятная выдумка. Скрывающаяся под маской герой-одиночка скитается по берегам Ганга, избавляя коровье стада от поработителя человека, спасает священных пранокопытных от бойни. И Идолопоклонники индусы штурмовали кинотеатры. Истые мусульмане ответили тем, что с жадностью набросились на менее постные западные боевики. Там коров забивали направо и налево, и дюжи молодцы с удовольствием уплетали отбивные. Попеременно толпы распаленных кинофанатов совершали набеги на кинотеатры недругов. Что ж, всяк по-своему с ума сходил в то время. Махмуд же лишился своей империи из-за одной единственной оплошности, точнее, из-за неискоренимого недостатка в характере, желания всем угодить. «Пора подняться выше всяких идиотских разногласий», однажды утром объявил он своему отражению в зеркале и тем же днем заказал афишу двойной программы. На экране его кинотеатра один за другим пойдут самый модный боевик и нашумевший вегетарианский фильм, то есть Махмуд решил потрафить вкусом обеих сторон. Начало показа ознаменовало конец его карьеры и во многом переменило смысл прозвища. Бабой Махмуда прозвали сорванцы-мальчишки, ведь он овдовел, когда дочке едва сравнялось два года, и ему пришлось заменить девочке-мать. Теперь же прежде безобидное прозвище зазвучало пугающе унизительно, размазня, недотепа, глупец. «Что за постыдное слово!» — сокрушенно вздыхал Махмуд, обращаясь к дочери за сочувствием. «Баба! Сколько самых тяжких оскорблений оно вмещает! Как бездонная помойка! Такого слова более не сыскать!» А участие новой программы оказалась вот какой. И вегетарианцы, и мясоеды стали обходить империю стороной. С недели фильмы шли в пустом зале. Лишь облупленные стены, неторопливые вентиляторы под потолком, да автоматы, торгующие сладостями, Созерцали ряды привычно скрипучих кресел, которые столь же привычно пустовали, будь то сеанс в 3:30, в 6:30 или в 9.30. Даже в воскресное утро дверь вертушка не сумела заманить ни единого зрителя. Да брось ты, чего ради все затеял, или к рекламной тележке захотелось вернуться, возмущалась белькис. Но Махмудом вдруг овладела несвойственное ему упрямство, и он заявил, что оставит эту программу и на вторую неделю. Скандал! От него ушли даже мальчишки, развозившие афиши. Кому охота рвать глотку, расхваливая столь сомнительный товар, или зазывать? «Имеются билеты! Спешите приобрести!» Махмуд с дочерью жил в жалкой пристройке прямо за кинотеатром. «По другую сторону экрана», — шутил он. В тот день, когда померк белый свет, а потом занялся вновь, дочь императора, оставшись в доме лишь со слугой, вдруг прозрела. Ясно и отчетливо увиделась ей, что отец, движимый прихотливой логикой и романтичной души, добровольно обрек себя на гибель, упорствуя в безумных замыслах. Комок подкатил к горлу Белькис, в ушах застучало, забило, точно ангел захлопал крыльями. Более разумного объяснения она и потом не смогла придумать. Голову заломила. Стремглава выбежала она на улицу, задержавшись лишь на миг. Набросите дупату, легкую зеленую накидку. Без нее скромной девушке не пристало появляться на улице. Запхавшись, она подбежала ко входу в кинотеатр, остановилась подле тяжелых дверей. За ними в пустом зале томился ее отец. Смотрел фильм. Вот в эту-то минуту и опалил Белькис огненный вихрь света представления. Стены отцовской империи вдруг расперла. Раздался звук, точно кашлянул огромный великан. дохнула таким жаром, что в раз спалило девушке брови. Впоследствии они так и не отросли. Легкую накидку рванула вихрем, и Белькис осталась на улице, в чем мать родила. Но девушка даже не заметила этого, ведь на глазах у нее рушился мир. Смертоносный вихрь унес с собой странный чуждый звук. То разорвалась бомба. А в воздухе перед опаленными глазами Белькис, Мелькали кресла, билетные книжки, опахала, останки отца. В угли и головни обращалось будущее. «Ты себя убил!» Что из мочи, перекрывая отголоски взрыва, с укором крикнула Белькис. «Упрямился! Вот и получил!» Она повернулась и бросилась было домой, но тут заметила, что задняя стена кинотеатра обвалилась, и на верхнем этаже ее жилища обосновался золотой рыцарь с вымпелом, на котором... Такое знакомое, такое смешное и непонятное слово «эксельсиор». Не спрашивайте, плодом чьих трудов явился этот взрыв. Такие плоды злобы взращивались в ту пору многими, садовников смерти было предостаточно. Возможно, бомбу подложил какой-нибудь фанатичный единоверец Махмуда, верный слуга Аллаха. Неспроста взрыв произошел во время самой пылкой любовной сцены, а известно, как мусульмане относятся к любви, особенно к ее киноподобию, поскольку за право созерцать нужно платить. Как тут не возмутиться, как не вырезать все амурные сцены, любовь развращает. Бедняжка Белькис, ногая с опалеными бровями, стояла она под сенью золотого рыцаря все еще во власти огненного видения. Увиделась ей и собственное детство. Оно ангелом отлетело прочь, а шум крыльев все еще отдавался у нее в ушах эхом взрыва. Те, кто расстается со своим гнездом, расстаются и со своим прошлым. Правда, кое-кто норовит увести его с собой, в тюках ли, в ящиках ли. Но от долгого пути и времени драгоценные реликвии и фотографии увядают и блекнут, да так, что потом владельцам их и не признать. Такова судьба изгоев. С них сорван покров истории, и стоят они нагими средь самодовольных чужеземцев в великолепном облачении, В парче веков минувших, брови их не опалены, а горделиво выгнуты, людям этим не грозит одиночество. Веду я вот к чему. Прошлая бельки составило ее прежде, чем она оставила город. Долго стояла она на обочине, ногая в своем сиротстве, и провожала взглядом отлетавшее детство. Много лет спустя оно раз-другой напомнит о себе, заглянет в гости, как полузабытый родственник, но побороть неприязнь к прошлому Белькис так и не удалось. Она выйдет замуж за героя с блестящим будущим, и как ей было не отмахнуться от своей былой жизни, так отмахиваются от докучливого бедного родственника, попросившего взаймы. Наверное, потом она куда-то пошла или побежала. Но вдруг случилось чудо, ее подхватила дивная сила, рожденная разрушительным вихрем. Придя в себя, она обнаружила, что стоит, прижавшись к красной каменной стене. Уже опускалась ночь, но зной не спадал, лишь камень приятно холодил спину. Мимо проносились толпы людей, точнее, одна огромная толпа. Людей было так много, и неслись они столь стремительно, что Белькис подумала. А может, их несет смерч какого-то невообразимого страшного удара? Может, еще одна бомба? И людей этих разметала взрывом? Но то была не бомба. Белькис наконец сообразила, что стоит подле красной крепостной стены, окружавшей старый город. Ворота распахнуты настежь, солдаты загоняют в них людское стадо. Сами собой ноги тронулись с места, и толпа поглотила девушку, и сразу ее ударила мысль: Я же голая! Она закричала: Дайте что-нибудь, мне только прикрыться! Никто ее не слушал, никто даже не взглянул на опаленное, но все же прекрасное девичье тело. Стыдясь, она обхватила себя руками, и ее точно соломинку понесло по людскому морю. На шее она нащупала клочок тонкой кисейной накидки. К телу, там, где кровоточили ссадиные ранки, Белькис их даже не замечала, тоже прилипли обрывки кисии. Прикрыв срамные места, почерневшими от крови лоскутами, девушка ступила на крепостной двор, окруженный унылыми бурными стенами. За ней заскрежетали, закрываясь ворота. Накануне раздела страны, в Дели, власти задерживали мусульманы, как объяснялось, для их же безопасности запирали в Красном форте, дабы укрыть от безжалостных идолопоклонников индусов. Сгоняли всех от мала до велика целыми семьями. Древних бабок, детей, греховодников, дядьев, не миновала Красного форта и моя семья. Не Нетрудно представить, как затянутые в круговерть истории мои родные могли приметить на параллельной орбите, то бишь в круговерте моих вымышленных героев, бельки с кемаль, нагую в садинах и кровоподтеках привидением она пронеслась мимо. А может и наоборот, бесплотными духами пролетели мои родные перед взором моей героини. Людской поток принес ее в просторный квадратный изукрашенный павильон с низким потолком, там некогда император принимал народ. В этом представительном зале, где каждому звуку вторило многоголосое эхо, Белькис не выдержала унижения и позора и упала в обморок. Среди ее сверстниц немало тихих, скромных женщин, которым судьба вроде бы ничего и не уготовила, лишь выйти замуж, нарожать, вырастить детей да умереть. Однако той паре они рассказывали самые удивительные истории под стать приключениям Белькис. Да, много занятного рассказывали о тех временах люди, благополучно их пережившие. Сама Белькис, накануне возмутившей всех и вся свадьбы своей младшей дочери Благовесточки, поведала ей, как сама познакомилась со своим будущим мужем. «Очнулась я уже днем. Смотрю, укрыта офицерской шинелью. И чья б ты думала эта шинель? Ну, конечно же, твоего будущего отца Резы. Он, как ты понимаешь, увидел, что я валяюсь без чувств, выставив все прелести на показ, видать, они ему понравились, нашему доблестному воину. Юная благовесточка лишь ахнула до да зацокала языком, притворно девясь занузистому матушкиному острословию, а та скромно добавила. В ту пору такие встречи были не редкость, и верная дочка подхватила. — Ничего удивительного нет, что он в тебя сразу влюбился. Сам Жереза в тот памятный день вытянулся перед бельки с по стойке смирно, щелкнул каблуками, отдал честь и обратился к надежно укрытой его шинелью девушке. До свадьбы невесте все же пристала появляться одетой. Лишь после свадьбы мужу выпадает честь раздевать супругу. Но у нас видно все наоборот. «Сначала я одену тебя с головы до ног, как надлежит скромница невесте». При этих словах благовесточка, предвкушая собственное скорое замужество, томно вздохнула. И это его первые слова. «Господи, как красиво!» А вот каким предстал Реза в глазах, облаченный в его шинель Белькис. «Высоченный, кожа ровно мрамор белый, осанка и не дать не взять, царь». Правда, царь в ту пору носил лишь капитанский чин, но, согласитесь, даже по такому описанию Реза Хайдар внушает доверие. С полной достоверностью о нем можно сказать еще следующее. Он обладал невероятной энергией. Подсоедини к нему динамо-машину, можно осветить целую улицу». Его всегда отличали безукоризненные манеры. Даже став президентом, он не утратил удивительной скромности в общении, что, впрочем, не указывает на отсутствие гордости. Редко кто поминал его недобрым словом, а если и поминал, то прискверно себя чувствовал потом, будто предал друга. На лбу у Реза едва заметная шишка, такую мы уже видели на боголюбивом челе почтальона и бадалы. Гата свидетельствовал о том, что Реза — человек набожный. И последняя подробность. О капитане Хайдаре говорили, что все время, пока мусульмане находились в пределах крепости, 420 часов он не спал, того у него и черные круги под глазами. Но росла власть Хайдара, росли и черные круги. Дошло до того, что они стали походить на черные очки, что носили прочие высокие чины. С этими окружьями он не расставался, в отличие от очков, даже по ночам. Вот таков будущий генерал Реза Хайдар, он же Резак, он же Резвун, он же Резец-молодец, и все в одном лице. Могла ли Белькис устоять? Она и глазом моргнуть не успела, как ее сердцем завладел капитан. Пока она находилась в крепости, воздыхатель с черными кругами навещал ее ежедневно и всякий раз приносил что-нибудь из одежды или украшений. Блузки, сари, сандалии. Современные карандаши, чтобы нарисовать брови взамен спаленных, бюстгальтеры, губную помаду. Он буквально осыпал ее подарками. Как известно, массированный обстрел ускоряет капитуляцию противника. Гардероб Белькис пополнился, и она уже встречала жениха не в офицерской шинели, а в новых нарядах. «Представляешь», — делилась она с дочерью, «только тогда он позволил себе напомнить шутку насчет раздевания и одевания». Но не его слова хотела повторить дочери Белькис, а похвастать своим удачным ответом. Скромно потупясь, явив высоты лицедейства, за что некогда ее хвалил отец, она печально проговорила. «Ах, о каком муже может помышлять бесприданница вроде меня? Уж, конечно, не о благородном капитане, который одевает и незнакомых девушек как принцесс». Помолвлены Реза и Белькис были под неусыпным и ревнивым взором толпы. Подарки от жениха не прекращались, сладости и браслеты, напитки и хна, обильные яства и перстни. Реза поместил невесту нарезную каменную перегородку, приставил юного пехотинца охранять владение Белькис. Докучевый людской гомон теперь почти не досаждал, в мыслях уже рисовалась будущая свадьба, а постыдные обстоятельства знакомства с Резой она забыла. Над ней вновь давлело прежнее с измальство чувство собственного величия. «Ах, как не стыдно!» — укоряла она смотревших волком соседей беженцев. «Зависть — это ужасный порог!» В каменную весь перегородки летели в ответ недобрые слова. «А откуда, по-твоему, он берет все эти роскошные платья? Думаешь, рукоделов умельцев покупает? Взгляни лучше на берег да посчитай, сколько разутых раздетых утопленников каждую ночь река выносит!» Страшные, злобные слова стрелами пронзали узорчатую перегородку. «Продажная шкура! Подстилка! Шлюха!» Бельки сдержалась стойко, убеждая себя. «Неприлично спрашивать капитана, где он покупает все подарки. До такой мелочности я не опущусь ни за что». Вслух она, однако, не произнесла этих слов, равно оставила без ответа издевки товарищей по несчастью. Вот так и не слетела с ее губ, она лишь презрительно фыркнула. И ей не судья. В те времена каждый старался выжить как мог. Как и все прочее, разделили и армию. Капитан Хайдар отправился на запад, в древний побитый молью веков край, отданный Аллаху. С ним на военном самолете летела и его молодая жена, капитан отдал дань и обряду, и закону. Расставшись с девичеством, новобрачная буквально на крыльях мчалась навстречу новой, ослепительно счастливой жизни. — Ой, милый, что тебя ждет? — восторженно выкрикивала она. — Ты будешь самой главной, правда ведь? Непременно прославишься. Уши урезы покраснели под развеселыми взглядами спутников потрясучей и скрипучей Дакоте, хотя вид капитана выражал довольство. Надо же, слова Белькис оказались пророческими. Разглядела-таки она в капитане ту могучую каменную твердь, на которой выстроит она новую жизнь, ибо прежнюю развеяла в прах. кануло в небытие ее прошлое, остался лишь мрачный призрак былых царственных замашек, но призрак столь могущественный, что до сих пор вторгался в действительность. У Бельки с ней осталось ни кола, ни двора. Хватит с нее взрывов и потрясений, хочется незыблемого и постоянного. Реза и казался ей незыблемым утесом, столь велика и неизменна была его вера в себя. «Ты настоящий гигант!» Листиво шептала ему на ухо жена, дабы избежать ухмылок спутников-офицеров. «Ты неотразим, как кинозвезда!» А вот как лучше описать Белькис, тут я, признаться, в затруднении. То ли сказать о ней так. Случайность раздела ее до нога, закономерность, одела с головы до ног, то ли представить ее золушкой, нашедшей принца. Однако, обретя счастье в одном, она лишилась его в другом, что доступно любой нищенке. Она оказалась неспособной родить сына. А может, выделить в ее судьбе то, что отец ее прозывался бабой, что долгожданный сын уродился девочкой, что на наимужественнейшему резаку, резцу-молодцу, в конце концов, тоже придется скрываться под унизительной темной чадрой. А может, подчеркнуть, что Белькис преследовал злой рок. Неспроста ее новорожденного сына удавила петлей собственная пуповина, и не менее ужасная петля еще грядет в ее жизни. Все же думается... лучше вернуться к ее первоначальному описанию ибо для меня белькис была есть и будет вовек напуганная ветром справедливости ради скажу никто не любит полуденного суховея от него захватывает дух наук навешивает мокрые тряпки закрывают ставни стараются на это время забыться сном с годами ветер этот все больше будил в белькис непонятные страхи И муж, и дети отмечали, как полудня она делалась раздражительной, брюзгливой, захлопывала одни двери, запирала другие. Наконец, глава семьи не выдержал. Мыслим или всякий раз, когда приспичит пойти в туалет и спрашивать у жены ключ? А ключей у нее на тонком запястье висело превеликое множество. Так и носила она повсюду эти бряцавшие вериги своей больной души. Она стала пугаться любой перестановки в доме. Запретила менять местами даже самую безобидную домашнюю утварь. Так навеки утвердились на своих местах стулья, пепельницы, горшки с цветами и все волею пугливой хозяйки. «Мореза любит, чтобы во всем порядок был», — говаривала она, хотя порядок этот утвердила сама. Бывало, ее приходилось держать в четырех стенах, как в узилище, и случись кому из чужих увидеть ее в эти минуты, в стыда не оберешься. Когда налетал ветер, Белькис принималась завывать и пронзительно кричать «Не дать не взять! Злой дух!». Она орала с лугом чтоб те покрепче держали шкафы и столы, и ровень час поднимет их в воздух и унесет, как некогда разметала по сторонам пропащую империю. А дочерям, если те оказывались дома, кричала, чтоб держались за что-нибудь тяжелое, а то и их увлечет в поднебесье огненный вихрь. Да, недобрым был тот полуденный суховей. «Надумай я рассказывать реалистический роман о Пакистане, и словом бы не обмолвился ни о Белькис, ни о Ветре, я бы рассказал о своей младшей сестре, ей 22 года, учится она в на инженера, непоседа и, в отличие от меня, гражданка Пакистана. Когда я в духе, сестренка и впрямь видится мне, пакистанкой, и сама страна мне мила. Я готов простить ее, как сестры, так и страны, при Кока-Коле и заграничным машинам». Не первый год знаком я с Пакистаном, но никогда не жил там дольше полугода. Я случалось, что и на две недели только приезжал. Между долгими и краткими поездками интервалы самые разные. И изучал я страну, так сказать, слой за слоем, по временным срезам, так же, как и сестренку. Впервые я увидел ее новорожденной. Я в ту пору 14-летний подросток наклонился над колыбелью, и малышка отчаянно запищала. потом трех, четырех, шести, семи, десяти лет. Позднее я видел ее уже девушкой, в четырнадцать, восемнадцать и двадцать один год. Таким образом, мне пришлось знакомиться и познавать девятерых сестер, и каждая последующая была мне все ближе, все дороже. Равно это относится и к стране. Все мои самокопания ведут вот к чему. Хоть я и рассказываю, Бог знает о каких краях, все равно мне никуда не деться». Как в осколках зеркала не видится иная сторона. Так же, наверное, видела себе и фарах в блестящих осколках, натыканных в приграничную тумбу. А то, что осколки разрознены, с этим уж ничего не поделать. И все же, если бы я задумал реалистический роман, вы и не представляете, о чем бы я рассказал. О том, как состоятельные обитатели заставы совершенно незаконно, подпольно, а точнее подземно, установили насосы. проложили трубы и поворовывают воду из соседских каналов. И теперь совсем не трудно на глаз определить, кто богаче и влиятельнее, у кого сочнее и зеленее лужайка, думается, выводы мои справедливы и за пределами провинциального городка К. Рассказал бы я и о мусульманском клубе в Караче, там и по сей день красуется табличка «Женщинам и собакам вход воспрещен». Или взялся бы раскрыть хитроумную логику промышленного развития. Страна создает собственные атомные реакторы, а выпускать собственные холодильники ей не под силу. Помянул бы я и школьные учебники. Англия не относится к числу развитых аграрных стран, утверждается в одном. И стоило моей сестренке на контрольной работе поменять два слова в этом каноне, как учитель на два балла снизил ей оценку. Не покажется ли тебе, дорогой слушатель, такой реалистический роман «Химерой»? Однако действительность настойчиво просится в роман, и красноречивых примеров хоть отбавляй. Недавно в национальном собрании депутаты забросали стульями председателя, и тот скончался. Или, просматривая фильм «Ночь генералов», цензор придрался картинам в галерее, которую посещает один из героев, Питер Отул, и безжалостно вымрал красным все картины с обнаженными женщинами. И недоуменные зрители смотрели, как Питер Отул расхаживает по галерее, а по стенам прыгают красные коллексы. Еще один высокий чин с телевидения совершенно серьезно убеждал меня, что произносить и писать слово «свинья» нельзя как непристойное. Далее, то ли в «Тайме», то ли в «Ньюсвике» опубликовали статью о том, что у президента Аюбхана в швейцарском банке якобы открыт счет. Этот номер журнала в стране так и не увидели. Многие пишут о бандитах с большой дороги, осуждая каждый частный случай, но почему бы тогда не осудить самого главного бандита? Государство, ведь у него грабеж возведен в ранг политики. Да, примеров хоть отбавляй. Зверски истребляют людей в Белуджистане. Целевые стипендии для учебы за рубежом достаются экстремистам из партии Джамаат. Сари чуть не всенародно объявляется неприличной одеждой. Нескольких человек впервые за последние 20 лет приговорили к повешению, и все для того, чтобы оправдать казнь Зульфикара Али Пхута. А его палач исчез, сквозь землю провалился, как мальчишка-беспризорник, этих похищают среди бела дня. Еще одно любопытное явление — антисемитизм. Люди, в глаза не видевшие евреев, поносят их из солидарности с арабским миром. А арабы в ответ радушно принимают пакистанскую рабочую силу, подкармливают страну столь необходимой валютой примеры нескончаемы это и контрабанда наркотиков и рвущиеся к диктату вояки и продажные гражданские власти это и лихаимцы чиновники и пристрастные судьи и газеты о которых одно можно сказать наверное все на их страницах ложь это и национальный бюджет из которого щедро отделяются обороны и заметно скромное образование. Вот и представьте, каково мне. Расскажи я что-либо подобное, и конец. Объясняй я, не объясняй, что книга вовсе не о Пакистане, а вообще ее бы запретили, выбросили бы на свалку, сожгли бы, и все мои труды пошли бы прахом. Нет, не выдержит писательское сердце такого реализма. Но, к счастью, я рассказываю что-то вроде сказки на современный лад, поэтому и беспокоиться не о чем. Никого-то она не обидит, никого-то не подвигнет на раздумье, поэтому и изничтожать ее нет надобности. Прямо гора спрячь. Впрочем, хватит распространяться о том, о чем я рассказывать не намерен. Всяк волен выбирать сюжет, всяк сам себе цензор, ведь выбрав одно, невольно отказываешься от другого. Однако пора вернуться в нашу сказку. Пока я разглагольствовал, события в ней развивались, На обратном пути я непременно натолкнусь на моего придорожно-обочинного героя Наомар Хаяма Шакеля. Он терпеливо ждет на обочине рассказа, как даже появится его будущая невеста, разнесчастная Суфия Зенобия, Вылезет головкой вперед из материнского чрева. Что ж, осталось недолго ждать. Суфия Зенобия, как говорится, уже на подходе. Последнее, но уместное отступление — Супружестве амар пришлось смиренно сносить почти детскую прихоть жены, то и дело переставлять мебель. Запретный плод сладок. Натерпевшись в детстве от напуганной ветром матери, она теперь дала себе волю и, оставаясь одна, беспрестанно переставляла столы, стулья, торшеры, словно предавалась какой-то тайной игре, но относилась к ней с пугающей непреклонной серьезностью. Порой амар Хаям едва сдерживался, чтобы не взроптать, но толку от его слов было бы мало. «Не чуди, женушка!» — хотелось воскликнуть ему. «Одному Богу известно, что переменится от всех твоих перестановок».